Бабарыкин, Бабаевский, Чичибанин, Бибигон, Гоголь, Дадаисты, каталог выставки, Мимикрио Рыб, Вивисекция, Тютюнин, Чавчавадзе, озеро Титикака... Боясь догадаться, дрожащими руками перебрал Бенедикт сокровища про восьмой номер. Он уже и не думал. Нет восьмого номера. Переживем. Но книга за книгой, книга за книгой, журнал за журналом. Все это уже было, было, было. Читал, читал, читал. Так что же, все прочитал? А теперь что читать? А завтра? А через год? Во рту пересохло. Ноги ослабли. Высоко поднял в руке свечку. Синеватый свет ее раздвигал тьму. Плясал по полкам, по книжным корешкам. Может, наверху? Платон, плотин платонов, плетение женковых жакетов, Приседский герман, Приседская мая, прессировка в гуфе, плев на путеводитель, пляски смерти, плач и запивки южных славян, плейбой, плитка керамическая, руководство по укладке планетарное мышление, плавание в арктических водах, план народного развития на пятую пятилетку, плебеи Древнего Рима, плоскостопию у детей раннего возраста, плевриты, плюшка, хряпа и их веселые друзья. Все читал. Все. Все кончено, пробормотал Владимир. Ничто не предвещало. Вот, предвестило. Виндик постоял, капая свечным салом на пол, осмысливая случившийся ужас. Так вот перует тебе человек в богатом перу в венке из роз, смеясь, беспечной, вся жизнь у него впереди.